Позвольте мне сделать вам одно предложение, сэр. Дело чрезвычайно серьезное, и мы ничего не добьемся пустой болтовней. Вы понимаете, к чему я клоню. Я собираюсь доказать, что Клайд Осгуд и Говард Бронсон погибли от вашей руки. Вы не можете меня опровергнуть, пока я не изложу свои доводы. А сдержать меня своими оскорблениями вы тоже не сумеете. Давайте будем взаимно вежливы. Я не докажу вашу вину. Если буду кричать «Убийца!», а вы ничего не докажете, если будете кричать в ответ «Лжец!», если изображать удивление. Вы прекрасно знали, зачем я вас пригласил. Взгляд Макмиллана оставался твердым, как его голос. Вы попытаетесь это доказать? Да, я уже доказал, что Цезаря не было в загоне. Этой мазней? Да всякому ясно, что это дешевый трюк. Неужели кто-то поверит, что стоя на Луне вырисовали быка? «Думаю, что да!» — Вульф взглянул на меня. «Арчи, позови мисс Роуэн!» Я кубарем скатился с лестницы и помчался к гамаку, где меня ждала Лили. Она взяла меня под руку, что в интересах дела мне пришлось терпеть, но я заставил ее стремглав бежать со мной. Лили не сопротивлялась, и когда мы поднялись по лестнице, она немного запыхалась. Потому как она поздоровалась сначала с Ульфом, а потом с Макмиллом, я понял, что она способная ученица. «Мисс Роуэн», — заговорил Вуль, — «помните ли вы, как в понедельник днем бык загнал меня на валун в загоне?» «Да, конечно, помню», — улыбнулась она. «Сколько времени я там простоял?» «Ну, я бы сказала минут пятнадцать, от десяти до двадцати». «Что делала в это время мисс Пратт?» Она побежала за машиной, потом подъехала к загону, потом спорила с Дэйвом у ворот, потом поехала к вам. «Что делал Дэйв?» Ну, он размахивал ружьем, спорился с мистером Гудвином и с Каролиной и прыгал как козел. «Что делали вы?» Смотрела, главным образом на вас. Это было очень забавное зрелище вы и бык. «А что делал я?» Вы забрались на валун и минуту-две-три стояли, скрестив руки на груди. Потом достали из кармана нечто вроде записной книжки и начали что-то писать или рисовать. Время от времени вы поглядывали на БК, как будто рисовали именно его. Едва ли вы это делали в такой ситуации, но выглядело все именно так. Вульф кивнул. Я сомневаюсь, что вам когда-нибудь придется повторять это на суде. Но если потребуется, вы сделаете это? Конечно. А почему нет? Под присягой? Конечно. Правда, особенно удовольствие мне это не доставит. Но вы сделаете это? Да. Вульф повернулся к скотоводу. «Вы хотите задать ей какие-нибудь вопросы?» Макмиллан посмотрел на него и ничего не ответил. Я распахнул дверь. «Этого достаточно, мисс Роуэн. Благодарю вас!» За порогом она остановилась и сказала. «Отведите меня к гамаку. Порезвитесь сами, занятия окончены». Она скорчила мне рожицу и убежала, а я закрыл дверь и сел на свой стул. «Я по-прежнему утверждаю, что это трюк!» – сказал Макмиллан. «Причем грязный трюк!» «Что у вас еще?» «Это все?» – вздохнул Миробуль. «Это все, сэр. Советую вам подумать, недостаточно ли этого. Предположим, что вам предъявят обвинение в убийстве Клайда Осгуда и состоится суд. Мистер Гудвин покажет, что пока я стоял на валуне, он видел, что я поглядываю на БК и что-то рисую в блокноте. Мисс Роуэн засвидетельствует то, что вы сейчас слышали». «Я скажу, что рисовал этого быка, и присяжные сравнят мои рисунки с формулярами Цезаря и Букингема. Разве этого недостаточно, чтобы доказать, что в загоне был Букингем, а не Цезарь?» Макмиллан, не отрываясь, смотрел на него. «Отвечу на ваше обвинение, что это трюк», — продолжал Вуль. «Предположим. Но вам ли об этом говорить? Я видел собственными глазами, что в законе был Букингем. У меня была возможность рассмотреть его вблизи». К тому же я изучил формуляры с окрасом. У Букингема на левом плече было белое пятно, а у Цезаря не было. У быка, который гулял на пастбище, такое пятно было. Белая полоска на морде Букингема оканчивалась ниже глаз. У Цезаря она была короче, но немного выше. Я не только изучил морду быка в загоне днем, но и внимательно рассмотрел ее ночью при свете фонарика. Это был Букингем. «Вы это знаете, и я это знаю, и присяжные будут знать, когда я и продемонстрирую им рисунки. А когда мистер Гудвин и мисс Роуэн дадут свои показания, истина будет окончательно установлена». «Что еще?» «Все, этого и так достаточно». Макмиллан резко поднялся на ноги. Я вскочил одновременно с ним и выхватил пистолет. Он увидел его и мрачно усмехнулся. Валяй, сынок, останови меня, сказал он, медленно направляясь к двери. Только бей наверняка. Я подскочил к двери и привалился к ней спиной. Джентльмены, прошу вас, мистер Макмилан, резко звучал голос Мира Вульфа. Вернитесь и примите этот удар судьбы. А что я, по-вашему, я делал весь последний месяц, как не принимал удара судьбы? Знаю, но вы еще боролись. Теперь сопротивление бесполезно. «Вы не можете уйти отсюда. Мистер Гудин вас не выпустит. Успокойтесь и сядьте на место!» Макмилон медленно прошел назад, сел на стул и обхватил голову руками. «Вы спросили, что у меня есть еще?» — продолжал Вуль. «Если вы имели в виду доказательства, то, повторяю, никаких других доказательств не требуется. Если вы хотели, чтобы я подсластил вам горечь поражения, то, пожалуйста, вы все прекрасно продумали». «Не случись здесь я, вас бы никто никогда не заподозрил». Бульс снова сплел пальцы на животе. Я положил пистолет в карман и сел. «Как я говорил, еще в понедельник я заподозрил, что в законе был другой бык, а не чемпион Цезарь. Когда Клайд предложил Прату заключить пари, что тот не зарежет Цезаря, это дало мне повод для размышлений. Я призадумался над этим. Каким образом Клайд намеревался выиграть пари?» Выкрыв БК и спрятав его? Невероятно. БК охраняли. Да и где его спрятать? Заменить БК другим менее ценным? Более вероятно, но все равно невыполнимо. БК охраняли. И к тому же подмена была бы раскрыта. Тем более, что там находились вы. Я взвесил другие возможности. Одна разгадка прямо напрашивалась. В законе был не Цезарь, и Клайд заметил это. Он только что побывал возле загона. У него был бинокль, и он разбирался в скоте. Я решил, что разгадал эту маленькую тайну и выбросил дело из головы, поскольку оно меня не касалось».